Глава третья. Полицейские будни. «Можно вернуть на место все, что угодно, кроме пыли. Пыль красноречива». Шерлок Холмс. Звук электронного будильника на прикроватной тумбе Логана не оставил ему ни единого шанса на нормальное начало дня. Казалось бы, что может быть лучше с утра, чем шум прибоя и крики чаек? Но эта мелодия у детектива Миллера стояла уже несколько лет и порядком приелась. Логан давно хотел ее сменить, но утром было не до того, а вечером его голова была занята другими вещами. Следом за будильником послышался стук лап по ламинату, а еще спустя секунду лицо детектива было покрыто слюнями его мопса по кличке Кеннеди. Чмокнув собаку в нос, мужчина откинул одеяло в сторону, присел на кровати и потер виски. Миллер не страдал похмельем, просто не любил ранние подъемы. Утро он предпочитал проводить в нежных объятиях женщин, которые после непременно приносили ему завтрак в постель в надежде на то, что это не последнее их совместное утро. У Логана было правило. Чаще одного раза в его спальне оказывались только те девушки, что сами избегали серьезных отношений и просили его ни на что не рассчитывать. Кеннеди запрыгнул на колени хозяина, посмотрел на него преданным и голодным взглядом. Затем спрыгнул на пол и начал спускаться на кухню, намекая хозяину, что пришло время для завтрака. Усилием воли Логан поднялся с кровати, наполнил миску своего хвостатого приятеля и отправился в ванную. Он смыл остатки сна под контрастным душем, тщательно уложил бороду и небрежно расчесал пальцами отросшие волосы. Миллер никак не мог найти время, чтобы заглянуть к своему барберу. Как хоккеисты не бреют бороды во время чемпионата, так и Логан не стригся, пока не раскроет дело. Не потому, что подражал спортсменам или видел в этом какой-то сакральный смысл, а потому, что работа занимала все его мысли и время. Логан накинул на плечи косуху и вышел на подъездную дорожку, где оставил вчера свою машину. Новое утро показалось ему прохладнее вчерашнего, Волоски на руках встали дымом, и Миллер поспешил сесть в автомобиль. Через десять минут комара логана уже стоял возле дома детектива Бланта. Тай вчера оставил свой мотоцикл на парковке участка, не бросать же друга на произвол судьбы. Доброе утро, тай открыл пассажирскую дверь и быстро нырнул внутрь. Откуда столько оптимизма с утра пораньше? Бекс звонила. Результаты вскрытия и отчет готовы, а это значит, что сегодня мы станем на шаг ближе к раскрытию». «Все таки вот, недовольно цокнул Логан. — Мы вчера знали, что сегодня получим «не нуди», — прервал его напарник и прибавил громкость на радиоприемнике. Хотя детективы прибыли вовремя, в участке уже кипела жизнь. Возле адской кофемашины собралась целая очередь». На проходной разрывался телефон, пока младший офицер Глория Дотсон докрашивала последний ноготь и осыпала проклятиями несносный аппарат. Стажер из архива споткнулся о провод принтера, выронил кипу бумаг и выбил бумажный стаканчик с кофе из рук начальника полиции. Все это вызвало искреннюю улыбку у Логана. «Вот оно, доброе утро в полицейском участке!» злорадствовал детектив Миллер – Тайлер лишь усмехнулся замечанию напарника и вошел в кабинет. «Через пять минут у меня!» — раздался голос Милтона, когда дверь уже закрывалась за детективами. В кабинете начальника отдела уже собрались эксперты. Ребекка сидела, положив руки на колени, и слегка постукивала пальцами. Ей не терпелось поскорее изложить результаты вскрытия и узнать мнение коллег. Когда в кабинет вошли Миллер и Блант, она вздохнула с облегчением и открыла рот, чтобы начать отчет, но ее перебил капитан, который уже успел прочесть заключение экспертизы. Результат исследования среза с обшивки автомобиля жертв подтвердил версию детектива Миллера о том, что для очистки салона использовалось одно и то же средство. «Это очиститель марки «Виндекс», — гордо заявил капитан, от чего присутствующим стало неловко. Порой им казалось, будто он неровно дышит, к Логану. Из уст капитана так часто звучала фамилия детектива, что если бы они не знали, как много работает Миллер, то решили бы, будто ему покровительствуют сверху. Заметив, как поменялись в лицах коллеги, Логан прокашлялся и обратился к Бэкс. Что насчет вскрытия? Итак, нам удалось установить личность убитого. Его звали Роберт Симс, 44 года. Адрес проживания и место работы приложены к отчету. Как я уже ранее говорил, убийца использовал огнестрельное оружие 22-го калибра. Судя по отчету баллистиков, выстрелы производились из револьвера «Астра-680», о чем говорят характерные сечения на патронах. Ребекка прикрепила к доске фотографии пуль, изъятых из тела жертвы. Всего на теле жертвы было обнаружено три огнестрельных ранения. Одна пуля пробила легкая, вторая попала в брюшную полость и прошла на вылет через багажное отделение, а вот третья пуля попала в сердце. Выстрелы производились сверху. Жертва в это время находилась внутри. Скорее всего, он сам под дулом пистолета туда забрался. На теле отсутствуют следы волочения. Да и патрон, пробивший корпус, подтверждает эту теорию. Абсолютно точно могу заявить, что его прикончили в багажнике. При этом я не уверена в том, что случилось это в месте обнаружения автомобиля. Ведь гильзу мы там так и не нашли. Отсюда два варианта. Либо убийца забрал гильзу, либо убийство произошло в другом месте. Знаю, о чем вы подумали. При ранении в живот происходит обильная кровопотеря, и на дороге должны были остаться следы. Но не стоит забывать о том, что всю ночь шел дождь. А у нашей жертвы всего-то было 5,2 литра крови. Эксперт перевела дыхание и продолжила. Предположительное время смерти Роберта Симса в интервале с полуночи до часа ночи 4 октября. Больше суток тело пролежало в багажнике. Также на теле жертвы имеются борозды от веревок на запястьях. Впрочем, это для вас не новость, ведь на фотографиях с места преступления он все еще был связан. Но, судя по следам, можно заключить, что в таком положении он провел не менее двух часов. Что думаете? «Тут, может быть, два варианта», — предположил Блант. «Преступник не планировал убивать жертву или сомневался в своем решении. Или же место, в котором жертва была связана, находилось в двух часах пути от места убийства. Второй вариант маловероятен, так как на таком расстоянии от парка в любом из направлений есть более удачные места для сокрытия тела и даже автомобиля. Машину можно было утопить в реке Уиламет. Хоть на севере, хоть на юге, ответил Блант. Нам нужны записи из дорожных камер. Так мы поймем, откуда и куда двигался автомобиль, а уже потом сможем сделать выводы о причинно-следственных связях, добавил Логан. Я запрошу записи, предложил Бэкс. Спасибо, отозвался Тайлер. Что насчет отпечатков? вклинился Логан. Отпечатки найти не удалось ни в автомобиле, ни на веревке. На теле жертвы тоже не найдено следов. «Под ногтями убитого мы обнаружили только машинное масло. Вероятнее всего, оно попало туда, когда Симс пытался освободиться от веревок», заключила Ребекка. «Есть еще что-то общее между двумя последними делами», вступил в диалог Тайлер. «Вот эксперт развесила фотографии автомобилей жертв на доске. Взгляните». Детективы внимательно изучили снимки шоколадного шевреля «Каприз Боба», И красный Киарио, первой жертвы Ричарда Мура. «Какой рост у Симса? уточнил Логан. «Почти шесть футов», — незамедлительно ответила Бэкс. «А у первой жертвы присоединился Тай. Больше шести», — также четко ответила эксперт. «Смотри сюда». Логан указал на изображение автомобиля с открытой водительской дверью. «Расстояние между сиденьем и панелью слишком узкое в обоих случаях». «И руль опущен так, что должен был бы упираться водителю в колени», — подтвердил детектив Блант. «Получается, что в обоих случаях последними за руль садились не сами жертвы. Последним водителем был человек среднего роста или чуть ниже. Теперь у Миллера появились основания полагать, что эти два дела были связаны». «Да». «А еще положение зеркал тоже говорит о низком росте предполагаемого преступника. На фото не видно, но мы сделали замеры», — похвалился Джон, который до сих пор тихо наблюдал за происходящим. «Значит», — начал рассуждать Логан, — «что мы имеем? В обоих случаях использовалось одно средство для очистки салона». Сиденья автомобилей отрегулированы на невысокий рост, и преступника использовал патроны 22-го калибра. Что с отчетом баллистиков по первому трупу? Удалось установить орудие? Нарезы на пулях, изъятых из тела Ричарда Мура, идентичны тем, что были извлечены из второго трупа, ответила Ребекка. Судя по всему, у нас серия заключил Тай. Не спешить с выводами, остановил их размышление капитан. «Совпадает ли характер повреждений у самих жертв?» «Если не брать в расчет орудия, то характер различен», — ответила эксперт. «На теле первой жертвы обнаружены следы борьбы. Царапины на руках и шее, гематомы мягких тканей. Первое преступление по характеру больше похоже на месть. Часть травм Ричарда Мура была нанесена ему уже после смерти. Кроме того, у первой жертвы незадолго до смерти состоялся половой акт». Тело было обнаружено со спущенными штанами, на которых присутствовали следы семенной жидкости. Биологических следов преступника, как и во втором случае, найти не удалось. «Как получилось, что в первом случае не было обнаружено биологических следов, если имел место половой акт?» — уточнил Милтон. «Капитан, вы что-нибудь слышали о контрацепции?» — с издевкой спросил Логан и тут же получил локтем в бок от Тайлера. Конечно слышал, Миллер, я уточняю детали, чтобы восстановить полную картину». «Мягко, как непослушному, но любимому сыну», — ответил начальник. «Ну, в общем, характер первого и второго убийства отличается как минимум мотивом». Ребекка посчитала необходимым вмешаться, как бы чего не вышло. «От Логана ведь можно ожидать любых сюрпризов». «Ну вот», — победно заявил капитан, — «рано объединять эти два дела в серию». Продолжаем разрабатывать все версии. Мы только зря потратим время. Это точно серия, — сопротивлялся Логан. Хорошо, Миллер, это твое дело. Но если ошибешься, заберу все твои привилегии, включая кабинет. Хрен тебе, — проворчал себе под нос детектив. Ты что сказал, Миллер? — переспросил Милтон. Я говорю, окей, босс, — ответил Логан, чем вызвал смешки коллег. Ребекка открепила снимки с доски, вложила их в папку с отчетом и передала Логану. Пальцами Лера коснулись руки девушки. Она вздрогнула и смущенно опустила глаза. Раньше она не избегала прямого зрительного контакта, да и застенчивой эксперта назвать было сложно. Логан не мог не заметить изменений в ее поведении, но не придал им большого значения. «Наверное, не в духе», — подумал он. Коллеги коротко простились и вернулись к своим прямым обязанностям. Миллер и Блант в полной тишине спустились в свой кабинет, и только когда дверь за ними закрылась с характерным щелчком, Тайлер нарушил тишину. Не объявлялись новые свидетели по первому делу? Тай присел на угол своего стола. Ничего нового. Все знакомые парня. ничего не видели, ничего не знают. Его родители давно мертвы. Женат он не был. Его коллеги из автомастерской говорят, что даже подружки у него не было». Логан задумчиво потер бороду, развесил новые снимки на своей доске и соединил красной нитью все совпадения. «А враги?» «Только если клиенты, недовольные качеством его работы, хотя говорят, что характер у жертвы был скверным». «Как у тебя?» – пошутил Тай. «Не говори ерунды, я сущий ангел». «Значит так». Сегодня отправляемся по месту жительства и работы второй жертвы. Исследуем круг знакомств и сопоставляем с первым делом. Поконим? Не гонил жидей, я еще не завтракал. Позавтракаем в кафе за углом с миленькой официанткой Ниной и сразу за дело, подмигнул Логан. Кафе занимало часть первого этажа бизнес-центра. Интерьер заведения был выдержан в эко-стиле. Именно это привлекало в нем Логана, не считая официантки Нины. Мебель и декор на стенах были выполнены из цельного массива дуба. Одну из стен украшали обои с изображением хвойного леса, другую – панно из натурального стабилизированного мха. Панорамные окна выходили на дорогу, столы были украшены горшками с живыми комнатными растениями. Интерьер дышал. При этом система вентиляции, проходящая под потолком, не была прикрыта. Бетон и сталь. Казалось, будто это противоречит самой концепции заведения. Хотя на самом деле нет. В этом месте индустриальный стиль гармонично сосуществовал с природой. Интерьер, как бы говорил, человек и природа могут быть в гармонии. Напарники занялись только в углу. Очаровательная голубоглазая блондинка Нина принесла им два меню и вежливо поприветствовала. Взгляд Нины задержался на Логане. Ей нравились дни, когда он заходил сюда на завтрак или обед. Ей определенно льстило то, как он на нее смотрит. Кроме того, он всегда оставлял щедрые чаевые. Если бы Логан однажды пригласил ее на свидание, она бы с радостью согласилась. Пару раз она даже думала, не пригласить ли его самой – подсунуть записку со своим номером телефона вместе с чеком. Но так и не решилась. Девушка дала детективам время на то, чтобы определиться с заказом. Тайлер заказал салат и капучино. В отличие от Логана, он не успел проголодаться. «Мне, как всегда», — Логан подмигнул официантке. «Значит, жареную свинину в мятном соусе и американо, верно?» — уточнила девушка. «Верно». «Кто-нибудь говорил тебе, что у тебя феноменальная память, Нина?» «Постоянно», — она искренне улыбнулась Логану. Официантка повторила заказ и скрылась на кухне. Завтрак в уютном месте и ни к чему не обязывающий флирт подняли настроение детективу Миллеру. Теперь он был на одной волне с напарником. Перед тем, как покинуть заведение, Логан засунул в фарту к Нины двадцатку, будто та была стриптизершей, а не официанткой, Впрочем, она не возражала. Нина очаровательно улыбнулась Логану и, виляя бедрами сильнее, чем прежде, скрылась с подносом за дверями кухни. Дом Роберта Симса находился в Рок-Крик на западе Портленда, в 12 милях от центра. Дорога заняла порядка 20 минут. Роберт Симс владел уютным коттеджем с выстриженным газоном и баскетбольным кольцом перед гаражом. По документам, этот серый, обшитый сайдингом дом – Достался ему от матери. «Шевроле» Миллера остановилась на обочине. Логан выключил радиоприемник и вышел из машины. Ему показалось, что шторка на окне качнулась, и он непроизвольно прибавил шаг. Тайлер сумел нагнать его лишь на пороге. Детектив Миллер трижды постучал в дверь, но открывать ему не спешили. «Могу поклясться, что в доме кто-то есть», — шепотом сказал Тайлер. «Я тоже видел» как за окном качнулась занавеска. Так же тихо ответил Логан. «Откройте, это полиция!» Уже громче произнес он. За дверью послышались тихие шаги. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, но ее сдерживала цепочка. Из-за двери выглянула сухая маленькая женщина, возраст которой было сложно определить на первый взгляд. «Здравствуйте, меня зовут детектив Блант, а это мой напарник, детектив Миллер». «Почему вы не открывали дверь?» — обратился к женщине Тай. «Здравствуйте. Уж простите, но на детектива вы мало похожи. Покажите документы, а потом поговорим», — Хрипловатым, прокуренным голосом ответила она. Напарники предъявили свое удостоверение. Женщина внимательно рассмотрела документы, сняла цепочку с двери и открыла ее пошире. Жестом она пригласила представителей правопорядка в дом, из которого тут же пахнула перегаром. «Простите, у меня не убрано», — она указала рукой на диван, на котором валялся плед и пустая пачка из-под чипсов. На журнальном столике были разбросаны обрывки писем и конвертов, уведомляющих о задолженностях. В центре стола стояла переполненная пепельница со все еще тлеющей сигаретой. На барной стойке валялись бутылки из-под пива и дешевого скотча. Создавалось впечатление, будто в этом доме было не убрано уже не один год. Сдвинув в сторону плед, Тайлер присел на край дивана. Им часто приходилось бывать в местах и похуже этого. Удивительно было лишь то, что уютный снаружи дом в милом районе внутри совершенно не соответствовал своему облику. Так часто бывает и с людьми, когда за красивым фасадом скрывается мелкая и неказистая душа. Логан присел на подлокотник дивана и включил диктофон в кармане. Хозяйка заняла кресло напротив и, выжидающе, переводила взгляд с одного детектива на другого. «Вы не представились», — констатировал факт Логан. «Меня зовут Джессика сомерс ответила женщина и забрала из пепельницы недокуренную сигарету. «Кем вам приходится Роберт Симс?» — вступил в диалог детектив Блант. «Он мой бывший муж. А баб что-то натворил?» глухо поинтересовалась Джессика. «Приносим вам свои соболезнования. Вчера мы обнаружили тело вашего бывшего супруга», — с сочувствием произнес Тай. На несколько мгновений помещение будто погрузилось в вакуум, но вскоре тишину прервал громкий всхлип. «Как это случилось?» Джессика шмыгнула носом и утерла собравшуюся в уголке правого глаза слезу. Он погиб в результате огнестрельного ранения. «Вы можете говорить?» — уточнил детектив, заметив слезы женщины. «Да, конечно. Что вас интересует?» Джессика явно была расстроена, но она хорошо контролировала свои эмоции. «Вы сказали, что Роберт — ваш бывший супруг. Почему вы развелись?» — уточнил Тайлер, в то время как Логан скрупулезно рассматривал элементы интерьера, выхватывая детали, способные ответить на его немые вопросы. «Это было давно», — вздохнула Джессика. «Если коротко, то Боб постоянно изменял мне и унижал меня. Когда напивался, то мог и ударить». «Почему же вы после развода остались жить с ним?» Тайлеру было искренне интересно, что заставляет женщин оставаться с абьюзерами. Он никогда не понимал этого стокгольмского синдрома. «Все просто. Во-первых, мне некуда было идти. Во-вторых, Боб работал дальнобойщиком и почти не бывал дома». А я следила за домом, готовила еду и стирала его вещи. Нам обоим было это удобно. Просто вместо супругов мы стали соседями. И развела руками Джессика. Логан скривился после ее слов о том, что она следила за домом. Не похоже было, что за этим домом кто-то следил. Едой и стиркой тут и вовсе не пахло. — А есть ли кто-то, кто мог желать зла Бобу? — уточнил Тай. «Думаю, таких людей может быть много. Боб любил азартные игры и часто проигрывал. Все заработанные деньги он тратил на погашение карточных долгов. И даже заложил дом. Вот смотрите». Женщина подвинула письма детективом «Мы можем забрать эти письма?» «Делать, что хотите», — обреченно ответила Джессика. «Лаборатория уже подтвердила личность, но не могли бы вы явиться на опознание? Это не займет много времени». «Да, конечно». «Может быть, у Боба был второй телефон или записная книжка?» «У Боба был только один мобильник, он был всегда при нем. Вот его номер телефона». Женщина быстро написала номер на обрывке конверта и протянула Тайлеру. «Спасибо. Вот адрес, куда вам нужно подъехать на опознание, и мой номер телефона, В случае, если вы вспомните что-то важное». «Хорошо». Женщина поднялась из кресла, подошла к холодильнику, и сняла из-под магнита какую-то записку. Детективы последовали за ней. «Вот этот номер записал Бог перед отъездом. Я не знаю, чей он. Возможно, поможет вам». Тайлер кивнул в знак признательности. Логан еще раз оглядел гостиную, после чего они покинули фальшиво уютное жилище второй жертвы. «Что думаешь?» Тай с любопытством взглянул на Логана. «На стенах в гостиной я заметил вмятины. Судя по размеру, они были оставлены кулаком. Значит, Джессика говорила правду об агрессивности Роберта Симпса. Если он бил стену, то в определенный момент мог переключиться и на женщину. В пьяном угаре все одно. Еще что-то? Ничего такого, чего-то сам не заметил. Навестим коллег, Боба. Ага, но сначала наберу этот номер. Тай закрыл пассажирскую дверь и достал из кармана записку, которую Джессика сняла с холодильника. Никто не ответил. Прождав не меньше минуты, Тайлер сбросил вызов, убрал телефон в карман и включил радиоприемник. Дорога не заняла много времени. Стоянка большегрузных автомобилей была в четырех кварталах от дома Боба. Вот только ворота стоянки соединяла длинная стальная цепь, обмотанная в несколько рядов и закрепленная амбарным замком. Со стороны ворот сложно было заметить, есть ли кто-то внутри. Логан вопросительно посмотрел на напарника». «Лезем?» — уточнил Тай. «Давай для начала напряжем голосовые связки, а вдруг откроют?» Миллер пожал плечами. «Это полиция! Откройте!» — осипшим голосом крикнул он. Реакции не последовало. «Ну что ж, тогда лезем. Тебе не смущает, что это частная территория? Эй, ты сам предложил!» Точно усмехнулся Тай. «Но все же предлагаю сначала созвониться с этой конторой, а уже потом идти на радикальные меры». «Ладно, не очень-то и хотелось», — развел руками Логан. Тайлер нашел в картах номер телефона компании, которая располагалась по этому адресу. Ему ответила девушка с приятным голосом. Она сообщила, что по техническим причинам сегодня офис не работает, но завтра они с удовольствием примут их и ответят на все вопросы. После неудачи на стоянке детективы отправились в дом первой жертвы. Ричард Мур жил на север Уинчилл-стрит в старом маленьком доме. На газоне рядом с крыльцом стояли два глиняных горшка с петуниями, что выглядело странным, ведь мужчина жил один. Дверь дома по-прежнему была опечатана. Логану пришлось поддеть печать карманным ножом, чтобы потом незаметно приклеить на место. — Что ты надеешься там найти? — уточнил Тай, оглядываясь по сторонам. — То, что не заметил в первый раз, — беззаботно пожал плечами Логан. Тесная прихожая плавно перетекала в гостиную, правую часть которой занимала такая же тесная кухня. В противоположной стороне стоял старенький диван. Из этой комнаты вели еще две двери, одна в спальню, вторая в ванную комнату. На первый взгляд в этом доме ничего не изменилось с последнего визита детективов. На второй тоже. В прошлый раз они не смогли обнаружить в доме посторонних следов или отпечатков. Телефона при убитом тоже не оказалось, поэтому список его контактов ограничивался коллегами и соседями. Еще раз просканировав дом и не обнаружив ничего нового, детективы решили повторно опросить соседей. Логан вернул печать на место, спустился с низкого крыльца и свернул на соседний участок, а Тайлер перешел через дорогу. Спустя 15 минут они вернулись в машину и с новой информацией отправились обратно в участок. «У нас ничего нет!» Логан от досады ударил кулаком по столу, так что карандаши и ручки запрыгали на месте. Стакан, в котором они хранились, раньше теперь был наполовину занят окурками и пеплом. С началом этого дела Логан стал курить вдвое больше, а Тайлер вдвое больше упрекать его за курение в помещении. Миллер достал из смятой пачки почти ровную сигарету. «Убери!» «Мне нужен свежий воздух, чтобы здраво мыслить», — Тайлер застучал пальцами по столу. «Меня не покидает чувство, что мы упускаем что-то важное». «Вот именно», — Логан вернул сигарету в пачку. «Все, что мы делали в последние дни, не привело нас ровным счетом ни к какому результату. Пока мы теряем время, умирают люди». Логан сжал кулак так, что костяшки пальцев побелели. «Мы последовательно отрабатываем все, что у нас есть», — попытался поддержать его Тай. «Нет». — возразил Логан громче, чем того требовала ситуация. — Ты сам сказал, что мы упускаем что-то из виду. И я уверен, что так и есть. — Давай мыслить трезво. Тайлер не стал заканчивать фразу. Он знал, что сейчас это не возымеет никакого эффекта. Логан не мог трезво мыслить, пока его личное кладбище полнилось трупами. Каждую жертву нераскрытого преступления он записывал на свой счет, будто гонялся по полю для регби, но вместо меча у противника пытался отнять жертву у убийцы и проигрывал. Он всегда тяжело переживал провалы, но сейчас он проигрывал в сухую. Те мизерные зацепки, которые у них были, не вели ни к чему. Логан знал, что пока не тратят время на пустую беготню, убийцы готовятся совершить новое преступление. Или уже совершил.